Глава девятая «А теперь, Билли», — сказал Рудольф, когда они свернули на автостраду, ведущую из аэропорта в Париж, «объясни мне, в чем дело». «Дело в Эсли», — сказал Билли, осторожно ведя машину. Шел дождь, и огни вечернего потока машин отражались на мокрой поверхности дороги. «Он сейчас на юге Франции разыскивает убийцу». Рудольф сдвинул шляпу на затылок и провел рукой по лбу, словно прогоняя боль. — Откуда ты знаешь? — глухим голосом спросил он. Он сам рассказал. Мы подружились в Испании, мы жили в одном номере. Когда он спал, можно было подумать, что он лежит в одиночном окопе, а вокруг все ближе и ближе рвутся снаряды. Я понял, парни что-то гложет. В конце концов я спросил его, и он мне все рассказал. «Ты считаешь, он говорил серьезно?» «Конечно, серьезно. Он не из тех, кто шутит. Он даже в теннис играет так, что смотреть жутко. Я таких никогда еще не встречал, даже среди бывалых мужчин». «А он в своем уме?» «Во всем, кроме этого». «Почему ты не остался с ним?» — осуждающе спросил Рудольф. но смущенно протянул Билли, — это вторая половина истории. Я обещал ему помочь». «Как?» Билли неловко заерзал на сиденье и перехватил руль. «Обещал принять в этом участие и придумать что-нибудь такое, чтобы нас не поймали, учитывая мою военную подготовку и тому подобное». «Ну а ты-то в своем уме?» — резко спросил Рудольф. «Я всегда считал, что да». «И ты действительно собирался выполнить свое обещание?» «Даже не знаю. Одного я его, конечно, не брошу». «Вы разговариваете со мной, словно полицейский, который допрашивает заключенного!» Рудольф безнадежно махнул рукой. «Два идиота. Два молодых дурака с одного дерева!» «Это у нас семейная», — сказал обиженно Билли. «Добро пожаловать, дядюшка, в страну дураков, в ее европейское отделение!» «А почему ты сидишь в Париже, когда он там затевает черт знает что?» Рудольф злился все больше. Я сказал ему, что в Париже у меня есть пистолет с глушителем, и обещал его привезти. — И он у тебя в самом деле есть? — Да. — Чем, черт подери, ты тут занимался последние годы? Билли опять неловко заерзал на сиденье. — Я предпочел бы об этом не говорить. Лучше и для вас, да и для меня, если вы не будете знать. Рудольф сделал глубокий вдох, затем шумно выдохнул. «Тебя разыскивает полиция?» «Нет, мне, по крайней мере, об этом неизвестно», — сказал Билли, довольный тем, что сидит за рулем и не видит выражения дядиного лица. Рудольф устало провел рукой по небритой щеке. «Тебе придется отдать этот пистолет мне». «Но я обещал Уэсли привести его через пару дней». «Послушай, Билли», — сказал Рудольф, стараясь говорить спокойно. «Ты сказал, что тебе нужна помощь. Я вылетел первым же самолетом. Ты будешь делать то, что говорю я, или...» Он замолчал. «Или что?» «Пока еще не знаю. Где сейчас Уэсли?» «В Мы договорились, что я сообщу ему телеграммой свой парижский адрес. Он мне позвонит, и мы условимся, где и когда встретимся на юге». «Так ты послал телеграмму?» «Сегодня утром». «Зачем ты так спешил? Почему нельзя было дождаться моего приезда? Пожалуй, было бы лучше, чтобы он не знал, где тебя найти». «Он и так относится ко мне с подозрением», — защищался Билли. «А если я его обману, он плюнет на меня и займется этим в одиночку». «Может быть, ты прав. Он уже звонил?» «Нет еще». «Отлично. Когда позвонит, не говори, что я здесь. Скажи, что тебе не удалось достать этот проклятый пистолет» что это оказалось не так просто, как ты думал». «И что это даст?» «А то, что у меня будет время придумать какой-то выход», — сердито сказал Рудольф. «И тебе тоже не мешало бы пошевелить мозгами. А теперь помолчи, пожалуйста. После перелета мне хочется несколько минут спокойно посидеть с закрытыми глазами. А вдруг нас с тобой осенит какая-нибудь мысль?» В отеле, прежде чем расстаться, Рудольф сказал... «Не забудь, завтра пистолет должен быть у меня. И еще одно, чтоб Уэсли его даже не видел». «Тогда он возьмет нож или дубинку, а то и с голыми руками пойдет. Вы его просто не знаете», — возразил Билли. «Не знаю. И очень плохо, что начинаю узнавать его именно теперь». «Послушайте», — сказал Билли, — «если вам не хочется впутываться в это дело, я постараюсь справиться сам». — Можете считать, что я вам ничего не говорил. Рудольф задумчиво посмотрел на Билли, словно прикидывая, что его ждет, если он согласится с этим предложением. Затем покачал головой. — Наверное, разыскивать Дановича должен был я. Давным-давно. Только до сегодняшнего вечера мне это не приходило в голову. — Нет, считай, что ты мне ничего не говорил, не решение вопроса. Спокойной ночи, Билли. Если ночью у тебя возникнут идеи, позвони мне. Хорошо поспать. Все равно вряд ли удастся. Он снова несколько раз провел рукой по лицу и медленно, тяжелой походкой, направился к лифту. Я ни разу не подумал о его возрасте, упрекнул себя Билли, когда дверца лифта закрылась. Утром они позавтракали вместе. Лицо у Рудольфа было усталое, под глазами мешки, он ел молча и чашку за чашкой пил кофе сегодня ты заберешь этот предмет проговорил он наконец и отдашь его мне вы уверены что хотите начал билли единственное в чем я уверен огрызнулся рудольф это в том что не желаю служить от тебя никаких возражений ладно подчиняюсь он произнес эти слова с большим облегчением. Ответственность за принятие решения теперь лежала не только на его плечах. В зал вошел портье и по-французски обратился к Билли. «Вас просят к телефону в холле, мистер Эббот». «Спасибо». Билли поднялся. «Это, наверное, он. Больше никто не знает, что я здесь». «Будь осторожен и не говори лишнего. Постарайся, чтобы все звучало правдоподобно». «Постараюсь, но от этого парня можно ожидать чего угодно». — сказал Билли, выходя из ресторана. От кофе у него во рту вдруг стало горько. В холле он вошел в телефонную будку и взял трубку. — Билли? — услышал он голос Уэсли, приглушенный расстоянием. — Ты можешь говорить? — Не очень. — Я в отеле «Лэ Пинет» в сент -Тропезе. Когда ты приедешь? — Через несколько дней, не раньше, Уэсли. С этим делом возникли некоторые осложнения. Звук собственного голоса казался ему фальшивым. «Какие осложнения?» — резко спросил Уэсли. «Расскажу, когда увидимся. Так ты достанешь или нет?» «Обязательно достану, только на это потребуется еще немного времени». «Сколько?» «Четыре-пять дней». «Если ты в ближайшие пять дней не появишься, я уезжаю в кан сказал Уэсли. «Один. Тебе понятно, что я говорю?» — Ты не волнуйся, Уэсли, я делаю все, что от меня зависит. — А, по-моему, ты тянешь, Билли. Ничего я не тяну, просто возникли некоторые препятствия. — Все ясно, — сказал Уэсли и повесил трубку. Билли медленно вернулся в ресторан. — Он в отеле Лэппинет в Сент-Рапезе, сказал он, садясь. Он недоволен и дал мне пять дней сроку. Рудольф кивнул. — Ты не сказал ему, что я здесь? «Нет. Сегодня вечером я уезжаю в антипоездом. Я не хочу, чтобы меня осматривали в аэропорту. Если тебе потребуется со мной связаться, я буду в отеле колум де в Сен-Поль-де-Вансе». «Вам ночью пришла в голову какая-то идея?» «Возможно». Рудольф мрачно улыбнулся. «Не хотите со мной поделиться?» «Не хочу. Ты сам сказал вчера вечером что о некоторых вещах не надо говорить. Так будет лучше для нас обоих. По части секретов наша семейка любой даст сто очков вперед. Да, пожалуй. Рудольф встал. Сегодня я собираюсь любоваться Парижем, может, даже схожу в Лувр. Встретимся здесь в пять часов. Не наделай глупости до этого времени. Постараюсь. Увидимся в пять. После ухода Рудольфа Билли на такси отправился в банк. Он не хотел, чтобы кто-нибудь обратил внимание на пежо с откидывающимся верхом и, чего доброго, записал номер. Он захватил с собой теннисную сумку и, когда служитель в хранилище, открыв оба замка, удалился к своему столу, положил в нее автоматический пистолет и запасные патроны, а также то, что осталось от 10 тысяч франков. Он поднялся наверх, сказал банковскому служащему, что сейф ему больше не нужен и вернул ключ. Затем с сумкой в руках, снова на такси, вернулся в гостиницу, положил сумку на кровать и, не сводя с нее глаз, просидел в номере до пяти часов вечера. Сойдя с поезда, Рудольф окунулся в залитое южным солнцем утро антиба Машина, заказанная им в агентстве Херца, ждала его на вокзале. Расписываясь у стойки в ее получении, Он все время прижимал ногу к стоявшему на полу чемодану. Подъехав к отелю Коломб-де-Ор, он сам внес чемодан в холл, а, сняв номер, пошел следом за носильщиком, чтобы не упускать его из виду. Когда носильщик ушел, Рудольф позвонил старому адвокату в Антибе и договорился встретиться с ним в 11 часов. Потом побрился, лег в ванну и долго дремал в воде. По нью-йоркскому времени было два часа ночи, и организм его еще не перестроился. Двигаясь, словно во сне, он оделся и заказал в номер большую чашку кофе. Это был тот самый номер, где он останавливался раньше. Сюда приходила Жанна, и воспоминания о проведенных с нею часах вызвали к жизни старые желания Он взял лист бумаги и написал. «Дорогая Жанна, я снова в нашем отеле». И, может быть, если сейчас ты свободна, он не дописал и листок. Слишком давно, уже все в прошлом. В половине 11 он запер чемодан, спустился вниз, сел в машину и поехал в Антип. Старик ждал его за большим полированным столом, а за его спиной в огромном окне, словно на картине, сверкало залитое солнцем ослепительно синее море. «Здесь можно разговаривать?» — спросил Рудольф, садясь. «Безусловно. Я имел в виду, здесь нет магнитофонов в столе или другой аналогичной техники». «Есть», — признался адвокат, — «но он не включен. Я пользуюсь им только по просьбе клиента». «Надеюсь, вас не обидит, если я попрошу поставить его на стол для большей верности?» «Как вам угодно, сэр» холодно отозвался старик. Нахмурившись, он открыл ящик и поставил маленький аппарат на край стола. Рудольф встал, чтобы взглянуть на него поближе. Магнитофон действительно не был включен. «Благодарю вас, сэр», — сказал он и снова сел. «Я бы также просил вас не делать никаких записей, ни сейчас, ни после того, как я уйду». «Хорошо, никаких записей», — кивнул старик. — Дело, по которому я к вам приехал, очень деликатное. Речь идет о безопасности моего племянника, сына моего убитого брата. Старик снова кивнул. — Очень печальная история. Надеюсь, время немного залечило раны. — Немного. — И что наследство было разделено с минимальными э, неприятностями? — С максимальными, — мрачно ответил Рудольф. — Увы, — сказал старик, — семейные проблемы. — Мой племянник сейчас на юге Франции. О том, что я здесь, ему неизвестно. И я предпочел бы, чтобы на данном этапе такое положение сохранилось. — Очень хорошо. Он приехал сюда, чтобы найти Дановича. «О — О! — воскликнул старик. — Он собирается его убить. Старик закашлялся, словно что-то застряло у него в горле. Он достал большой белый носовой платок и вытер губы. «Извините меня», — сказал он, — «теперь мне понятно, почему вы назвали дело деликатным». «Я не хочу, чтобы он нашел этого Дановича». «Естественное желание», — отозвался адвокат. «Но чем я могу быть вам полезен?» Рудольф глубоко вздохнул. «Если Дановича убьют до того...» как мой племянник узнает о его местонахождении, то проблема будет решена. — Понимаю, — задумчиво сказал старик. Он снова закашлялся и вытащил платок. — И как же, по-вашему, я могу помочь вам добиться желаемого результата? — В свое время, сэр, вы наверняка занимались делами, связанными с определенной средой на этом побережье. Адвокат кивнул. «В свое время?» — сказал он тихо. «Да. Если бы вы познакомили меня с человеком, который знает, где находится Данович, и если бы он согласился взять на себя это дело, я был бы готов очень хорошо заплатить за его услуги». «Понимаю», — повторил адвокат. «Естественно», — добавил Рудольф, «я готов перевести значительную сумму на ваш счет в швейцарском банке». — Естественно, — согласился адвокат, вздыхая то ли из-за возможности риска, то ли при мысли о значительной сумме в швейцарском банке. — Это должно быть сделано быстро, — сказал Рудольф. — Мальчик глуп и нетерпелив. — Я вам сочувствую, месье Джордах, — кивнул адвокат. — Но, как вы понимаете, такие дела не делаются за одну ночь, если делаются вообще. — Я готов заплатить двадцать тысяч долларов. И снова адвокат закашлялся, и снова вытирал носовым платком рот. Долгое время в комнате стояла тишина. Рудольф мучительно раздумывал над тем, что же он делает. Всю жизнь он верил в доброту и порядочность, и теперь совершает преступление Но во имя чего он это делает? Чтобы предотвратить еще большее преступление. — Порядочность может оказаться ловушкой, — думал он так же, как и множество других благородных слов. Вопрос в том, что для тебя важнее — твои принципы или твоя собственная плоть и кровь. Не поворачиваясь к Рудольфу, адвокат сказал, «Я подумаю, что можно сделать. Постараюсь связаться с одним человеком, и если он проявит интерес, попрошу его найти вас. Я надеюсь, вы понимаете, что этим мое участие в деле и ограничится». «Понимаю». — сказал Рудольф, вставая. — Я остановился в отеле «Колом-де-Ор» в Сен-Поль-де-Вансе. Я буду ждать звонка. — Я ничего не обещаю, дорогой месье, — напомнил адвокат. Он повернулся и, стоя теперь спиной к морю, с трудом выдавил из себя улыбку. — Честно говоря, я бы предпочел, чтобы вы убедили своего племянника отказаться от его безрассудного замысла. — Я бы тоже но сомневаюсь, что мне это удастся. — Ох уж это молодежь! — хмуро кивнул адвокат. — Ладно, я постараюсь что-нибудь сделать. — Спасибо. Рудольф встал. Когда он выходил из кабинета, взгляд адвоката был снова устремлен на море. Прощаясь, они не пожали друг другу руки. — Сила денег, — подумал Рудольф, проезжая по улицам порта. — Интересно. «Нанял бы Гамлет Розенкранца и Гильденстерна, чтобы убить своего дядю-короля, если бы у него были на это Флорины». Добравшись до колом де он позвонил в гостиницу «Аламбер» в Париж. К счастью, Билли был в номере. Рудольф не знал, что после поездки в банк Билли не выходил из гостиницы. «Билли, у меня все-таки есть надежда». Я ничего не могу тебе сказать, поэтому и не спрашивай. Ни сейчас, ни потом. Но все же надежда есть. Теперь главное — выиграть время. Поэтому ты должен сдерживать Уэсли. Ты хорошо меня слышишь? Слишком хорошо. Но а как же я должен его сдерживать? Поезжай на пятый день в Сент-Тропес. Придумай какую-нибудь историю. Ты же умный парень. Все мне об этом только и твердят. — уныло отозвался Билли. «Не оставляй его одного, чтобы он куда-нибудь не исчез. Мы все время должны знать, где он находится. Тебе понятно?» «Понятно», — сказал Билли без всякого энтузиазма. «Если будет необходимость, скажи ему, где я нахожусь. Я бы этого не хотел, но если иначе его не удержать, придется сказать». «Сколько же времени я должен его сдерживать?» «Столько, сколько нужно». Симпатичный кругленький срок Пожалуйста, без насмешек Резко сказал Рудольф Я выполняю свою часть дела, а ты свою Слушай, сэр, в следующие несколько дней я посвящу придумыванию какой-нибудь истории Вот и отлично Только удастся ли заставить этого сумасшедшего в нее поверить, это уже другой вопрос Желаю удачи, сказал Рудольф и повесил трубку Клотильда стояла на якоре в порту Сент-Тропеза, неподалеку от яхты, на которой служил кролик, и они с Уэсли отправились туда, чтобы на нее посмотреть. Кролик долго отговаривал Уэсли. «Ты так ее уже достаточно видел», — говорил он. «Не беспокойся, кролик», — сказал Уэсли. «Я не заплачу и никого не прибью. Это единственный дом, где мне хорошо жилось. Я только взгляну на нее и вспомню, как все было» когда на ней ходил отец. С тех пор я насмотрелся много чего и похуже. Поджидая Билли, он дни и ночи болтался по ночным кабакам в Сентропейзе и Канне. Он не решался спросить у кролика, не встречал ли тот Дановича, потому что кролик тотчас начал бы с ним припираться. у если не мог спросить о Дановиче и никого другого. Он не хотел, чтобы Данович и в конечном счете полиции узнали, что он его разыскивает. Но сам искать он мог. Он искал ежедневно и был уверен, что рано или поздно Данович где-нибудь непременно объявится. но ну а времени у Эсли было достаточно. К его удивлению, кан и Антип в этот тихий предсезонный месяц действовали на него умиротворяюще. Он даже спал теперь спокойнее, и кошмарные сны, которые так долго его преследовали, больше не повторялись. Дойдя до того места, где была пришвартована Клотильда, они остановились. Яхта выглядела старомодной и комфортабельной, и Уэсли было приятно, что она содержится в чистоте и порядке. «Они хорошо ее содержат, правда?» — спросил он у кролика. «Немцы! Такая чистота прямо хоть на палубе ешь! Хочешь подняться на борт посмотреть? Они поставили автопилот!» «Нет!» — покачал головой Уэсли. И так достаточно. Я рад, что посмотрел на нее». Они направились обратно к яхте кролика, где к обеду жарилась рыба. Обедать они должны были втроем, так как кролик подружился с девушкой, которая работала в магазинчике в порту и теперь обедала с кроликом каждый день. Это была хорошенькая темноволосая девушка. Она довольно прилично говорила по-английски. Кролик был от нее без ума, и, насколько мог понять Уэсли, она от кролика. Она приходила на яхту и после работы, а иногда оставалась на ночь. Они собирались пожениться и вместе наняться на более крупное судно. Обед был вкусный и сытный, с бутылкой холодного вина. Уэсли попросил кролика никому не говорить, что он снялся в картине, которую будут показывать в Канне. Но когда девушка, ее звали Надин, спросила Уэсли, чем он занимается, кролик выпалил. — Он, черт побери, киноактер. «Как тебе это нравится, мой старый товарищ по плаванию?» «Что ж», — подумал Уэсли, «если это только повышает шансы кролика в глазах девушки, то ничего плохого тут нет». «Это правда?» — Надин посмотрел на него недоверчиво. «Правда. После того, как картина выйдет, меня, возможно, будут считать бывшим киноактером». «Вы что, меня разыгрываете?» — спросил он один «Сама убедишься», — сказал кролик. «Он герой в кинокартине, которую будут показывать на фестивале». «Не герой», — запротестовал Уэсли. «У меня там просто эпизодическая роль». Надин пристально посмотрел на него. «Я так и подумала, потому что уж слишком ты хорош собой, чтобы быть никем. Со мной работает одна девушка», — продолжала Надин. «Моя лучшая подруга, удивительно милая, она просто с ума сходит по кино» привести ее сегодня на ужин. «Я прободу в Сент-Тропезе — сказал Уэсли смущенно. Помня обещание Элис приехать на две недели в Европу, он не хотел, чтобы его соблазнила удивительно милая французская девушка. Она хорошо говорит по-английски. «Видите ли, у меня сегодня свидание. Это был пятый день его пребывания здесь, и он хотел встретить Билли в гостинице, когда тут появится». — А как насчет завтрашнего вечера? — настаивала Надин. — Завтра вечером я, наверное, буду в Канне. Как-нибудь в другой раз. — А если мы приедем в Канн? — спросил Надин. — Ты сможешь достать нам билеты на твою картину? — Наверное, смогу. Кролик будет знать, где я остановился. — Черт побери! — подумал Уэсли. — Только мне не хватает, чтобы две французские девицы висели у меня на шее, когда я налечу на этого сукина сына Дановича. «А ты не забудешь?» — спросила Надин, собираясь возвращаться в свой магазинчик. «Не забуду», — солгал Уэсли. Надин поцеловала кролика, и они с Уэсли посмотрели вслед ее точеной маленькой фигурки, танцующей походкой, быстро удалявшейся по набережной. «Как она тебе?» — спросил кролик. Раньше он этот вопрос задать не решался. «Очень хорошенькая». «Ты считаешь слишком легкомысленно, чтобы стать хорошей женой?» тревожно спросил кролик. «Она славная», — сказал Уэсли. Он не хотел брать на себя ответственность за такое серьезное дело, как женитьба кролика. «Я ведь ее почти не знаю». «Я тебе вот что скажу. С твоей внешностью и твоими киношными делами, да с тем, чему ты научился у отца, держу пари, ты теперь в сто раз лучше меня разбираешься в женщинах. У меня это всегда было слабым местом, и я боюсь ошибиться». Он помолчал. «Тебе не показалось, что она с тобой вроде немного заигрывала?» «Ну что ты, кролик», — удивился Уэсли. «Я бы не хотел связать себя с женщиной, которая строит глазки моим друзьям». «Зря волнуешься, она мне и ресницы не моргнула». «Рад слышать. Ну а как насчет тебя?» «Что насчет меня?» «Ты ведь приехал на Лазурный берег не только повидаться со старым приятелем и посмотреть какую-то там дурацкую картину». «Ну что ты придумываешь? Я только...» «Ничего я не придумываю», — сказал кролик. «Я просто хорошо тебя знаю. Знаю, когда ты в хорошем настроении. Знаю, когда тебя одолевает беспокойство. Сейчас ты что-то скрываешь. Я все время за тобой незаметно наблюдаю. И ты мне не нравишься, если «Чепуха все это», — сказал Уэсли резко. «Что ты ухаешь, как старая баба?» «Одно я знаю точно». Твоему отцу очень не хотелось бы, чтобы ты попал в беду, особенно из-за этого Дановича. Ты слушаешь меня, Уэсли? Слушаю. Он любил тебя и больше всего на свете хотел, чтобы у тебя в жизни все было хорошо. Того же хочу и я. И у меня нет желания навещать тебя в тюрьме или в больнице или опознавать в морге. Не заставляй меня жалеть, что я приехал с тобой повидаться». Плевать мне, если ты меня вообще больше не увидишь, — сказал кролик. Лишь бы вколотить в твою башку хоть что-то разумное. У тебя впереди прекрасная жизнь. Не губи ее. Твоего отца нет в живых. Ну, ничего теперь не поделаешь. Уважай его память. Вот все, о чем я тебя прошу. Мне пора возвращаться в отель, — сказал Уэсли. Я жду звонка. Кролик остался на корме, а Уэсли под его осуждающим взглядом сел на взятый на прокат одноцилиндровый мопед и с треском помчался в сторону отеля. Подъехав, он увидел на стоянке Пежо с откидывающимся верхом. «Вас в баре ожидает какой-то джентльмен», сказал ему Портье, отдавая ключ от номера. В пустом баре Билли в одиночестве потягивал пиво. Он сидел, стутулившись, и казался маленьким и несчастным. Костюм его был помят, а спутанные ветром волосы так и остались непричесанными. После поездки в открытой машине в Париж, а затем сюда, лицо его и без того смуглое стало еще темнее. «Похож на араба», — решил, подходя к нему Уэсли. Билли встал, и они обменялись рукопожатиями. «Но, кузен, давно бы пора приехать», — сказал Уэсли. «А по-другому ты разговаривать не умеешь?» — спросил Билли раздраженно. «Пошли ко мне!» — сказал Уэсли, кинув взгляд на бармена, который у другого конца стойки чистил лимоны. «Поговорим там». «Подожди, я допью. К тому же тебе и самому кружка пива не помешала бы». «Мне многое не помешало бы. Допивай быстрее». Билли огляделся. «Хороший отель. Стоит, наверное, кучу денег». Я же собирался пробыть здесь всего два дня, а не весь сезон. Ну что, допил свое пиво? — Допил, но надо еще заплатить. — Запишите нам мой счет, — бросил Уэсли бармену. — Спасибо, — сказал Билли, выходя вслед за Уэсли из бара. — Это самое малое, что я могу сделать, — с издевкой заметил Уэсли. — Для моего верного кузена. В номере Уэсли сразу же набросился на Билли. — Достал? — — резко спросил он. — Сейчас я тебе все объясню. Человек, который его для меня хранил, скрывается от полиции. В Париже его нет. Его девчонка сказала, что не знает, где он. Но он будет ей звонить и... Когда? Когда он собирается ей звонить? Она точно не знает. Наверное, скоро. Скоро? В День независимости? Или, может быть, на Рождество? Какого черта ты так со мной разговариваешь? Я сделал все, что от меня зависело. По-моему, ты врешь, Билли. — сказал Уэсли ровным тоном. — Почему ты всех подозреваешь? Я ведь сам вызвался помочь тебе, правда? Никто меня не заставлял под дулом пистолета. Я изо всех сил старался. — Врешь! Ты ведь знаешь, где этот пистолет, если он вообще существует. — Он существует, клянусь тебе. Тогда ты скажешь, где он находится. Сейчас же. И Уэсли как кошка прыгнул на Билли и принялся его душить. Билли отчаянно сопротивлялся, но Уэсли был тяжелее его на сорок фунтов. Они молча продолжали бороться. Потеряв равновесие, Билли упал, и Уэсли придавил его коленом. Лицо его по-прежнему было спокойно, цепкие, как у маньяка, руки сдавили горло Билли. И только когда Билли уже начал терять сознание, Уэсли чуть разжал пальцы. — Ты скажешь или нет? — Отпусти! — Билли задыхался. — Ты мог... «Меня задушить!» вполне вероятно!» Руки Уэсли снова начали сдавливать его горло. «Рудоль! Он в Сен-Поль-де-Вансе! Отель Колом-де-Ор! Пусти!» Уэсли медленно разжал руки и встал. Он помог Билли подняться, и Билли повалился на стул, очипывая руками шею. «Откуда взялся дядя Рудольф? Только без вранья!» «Я позвонил ему в Нью-Йорк. Я подумал, что уж если кто может тебе помочь, так это он. Исключительно ради тебя. Ты ведь думаешь, что я о себе беспокоился?» «Струсил», — презрительно сказал Уэсли. «И позвал на помощь Санта-Клауса. Мне следовало бы это предвидеть. Чего еще, черт возьми, можно ожидать от теннисиста?» «Отправляйся теперь в сен поль де кровожадный идиот» и попытайся придушить дядю Рудольфа. Может быть, так и сделаю. А ты катись отсюда, и чтоб я тебя не видел, не то пожалеешь. Больше я к тебе без ножа не подойду, — сказал Билли, вставая. Предупреждаю. Спасибо, буду иметь в виду. В дверях Билли обернулся. Еще одно слово. Что бы ты ни думал, я твой друг. уэсли надменно кивнул, и Билли вышел из номера. Снизу он позвонил в Сен-Поль-де-Ванс и рассказал Рудольфу, что произошло. «О, Господи!» — сказал Рудольф. «Неужели он в таком скверном состоянии?» «Даже хуже!» — сказал Билли. «Лишился рассудка. Вы лучше переезжайте в другой отель, а то он и вас начнет душить». «Никуда я переезжать не стану», — спокойно сказал Рудольф. «Пусть приходит». «Только не встречайтесь с ним наедине», — сказал Билли, восхищаясь дядином в спокойствии. «Я готов встретиться с ним так, как он пожелает». «Вы что-нибудь придумали?» «Возможно». «Я бы на вашем месте все же отделался от той вещицы до его прихода. Бросьте ее в море». «Нет», — задумчиво сказал Рудольф. «Я думаю, этого не стоит делать. Она Но... в ближайшем будущем может пригодиться». — Желаю удачи. — Увидимся на следующей неделе на фестивале в Канне. Я заказал для всех нас номера в отеле «Можестик». — Ты в одном номере, с уэсли Но при сложившихся обстоятельствах... — Он усмехнулся. — Придется поместить тебя на другом этаже. — Вы все успеваете предусмотреть, — с сарказмом сказал Билли. — Почти все, — ответил Рудольф. Билли повесил трубку и, подойдя к стойке портье, сказал. «Пожалуйста, запишите этот разговор насчет мистера Джордаха». Уэсли не позвонил ни в этот день, ни на следующий. Зато позвонил адвокат из Антиба. «У меня есть кое-какие новости», — сказал он. «Человек, к которому я намеревался обратиться по поводу вашего дела, в настоящее время сидит в тюрьме» но через две недели он выйдет и вернется домой в Марсель. Я с ним свяжусь и сообщу ему, где он сможет вас найти». «Я буду в отеле «Можестик» в Канне», — сказал Рудольф. «Извините за задержку. Ничего не поделаешь. Благодарю вас за труды. Я буду ждать звонка». «Ничего не поделаешь», — подумал Рудольф, вешая телефонную трубку. «Хороший заголовок для истории моей жизни. Ничего не поделаешь».